Глава 30. Тимофей. «Милена, ты серьезно? Не могу поверить, что жена жалеет Матвея. А ведь очень на то похоже. Брошенные дети. Может, и я такой же, только никогда не задумывался об этом. У меня ведь были родители. Правда, отец почти всегда пропадал на работе, а матери помогали няни. Я помню сказки, песенки, но не от матери». «Уверен, родители любили нас, но справляться с двумя младенцами, а позже и любопытными мальчишками, лучше при помощи специально обученных людей. Я серьезно», — кивает жена, — «и привези вечером Дарину». «Даже если бы не привез, они бы с Мариной сами приехали. Вспоминаю, как еле отбился, когда ехал сюда». «Ты собираешься целый день со мной сидеть?» спрашивает Милена так, будто я ей уже надоел. «Точно, я съезжу за остальными вещами, а ты пока отдохни». Машинально наклоняюсь и целую жену в макушку. «Может, что-то еще?» «Больничная еда оставляет желать лучшего, пусть и в частной клинике». «Типа соленых огурцов?» — смеется Милена. «Знаешь, я бы не отказалась от... даже не знаю...» Я еще не завтракала, поэтому хочу все. Напишу позже». Улыбаюсь, потому что сейчас она похожа на маленькую девочку, и об этой девочке хочется заботиться. Выхожу из палаты, столкнувшись с женщиной, которая на тележке развозит завтрак по палатам. Кивнув ей в приветствии, сворачиваю к лифтам и... Сталкиваюсь с матерью. Она, кажется, удивлена не меньше меня. «Мама...» «Тимофей?» «Мы произносим это одновременно. Явно она не Милену пришла навестить. Да и откуда бы матери вообще знать, что моя жена здесь?» «Что произошло?» «Отвожу мать в сторону к окну». «Почему ты здесь?» «Олег». Она выдыхает, и я понимаю, что держит лицо из последних сил. «Что с отцом?» «Тороплю ее». «Мама, да не молчи ты!» Даже встряхиваю за плечи, причем не слишком нежно. Она поднимает на меня глаза, в которых плещется отчаяние. Он в реанимации. У него был инфаркт. Наконец хоть что-то поясняет. Час от часу не легче. Кажется, Милена права. Пора зарыть топор войны и позвонить Матвею. И от матери сейчас толку не добиться. Лучше я сам вернусь и поговорю с местными кардиологами». Они явно прояснят ситуацию лучше. Но и мать одну оставлять. «Мама, здесь Милена, в том крыле». Указываю подбородком направление, и она смотрит на вход в крыло, где написано название отделения. «Гинекология?» Прижимает руку к груди. «Она... твоя жена...» С ней и с ребенком все в порядке, отвечая на невысказанный вслух вопрос. Ты можешь пока побыть с ней в палате. Только мама... Не переживай, сынок. Она обнимает меня, и я даже теряюсь на пару секунд. Не помню таких проявлений нежности с тех пор, как нам исполнилось... Лет 12-13. Но мы сами виноваты. Взбунтовавшиеся подростки, которым эти телячьи нежности... Фу! А сейчас мать обнимает меня. И я узнаю ее запах. Этому парфюму она, кажется, всю жизнь не изменяет. Похоже на печёное яблоко с корицей. Я обнимаю мать в ответ и слышу, как она всхлипывает. Всё же передо мной не железная леди, какой мать хотела казаться всегда. У нее муж в реанимации, сыновья не поддерживают связь, а она всего лишь женщина, которая сейчас осталась совсем одна. «Идём». Поглаживаю ее по спине. «Когда ты лучше узнаешь Милену, то поймешь, почему я люблю ее. Она хороший человек». «Я не сомневаюсь». Мать отстраняется и вытирает слезы. «У меня еще и внук будет, и я хочу, чтобы у него была бабушка». «Подходим вместе к палате Милены, и я прошу минутку, чтобы поговорить с женой». Мама кивает и устраивается на диванчике напротив двери. «Тимофей?» Милена приподнимается и смотрит с беспокойством. «Что случилось?» «Надо поговорить. Я беру стул и придвигаю его к кровати. Объясняю жене ситуацию и вижу в ее глазах слезы. Она сочувствует». «Позвони своему брату», — озвучивает ту же мысль, что недавно пришла мне в голову. «И пусть твоя мама наконец уже войдет. А ты не жди. Иди сейчас к лечащим врачам отца». Потом поедешь за Дариной. Ты такая... Удивительная. Улыбаюсь я. Сейчас позову маму. Открываю дверь и киваю матери. Она поднимается и, похлопав меня по плечу, проходит в палату. Медиатор в данном случае не нужен, поэтому я направляюсь в другое отделение. На посту медсестра следит за моим приближением с явным интересом. «Здравствуйте». Говорю я и получаю кивок в ответ. С кем я могу обсудить состояние Олега Загорского? Ординаторская дальше по коридору, указывает медсестра. Спросите Валерия Павловича. Благодарю. Улыбаюсь ей, а найдя нужную дверь, стучу и нажимаю на ручку. «Мне нужен Валерий Павлович», спрашиваю единственного находящегося в кабинете мужчину в медицинском костюме. «Я вас слушаю», — поднимается он со стула, отодвинув чашку. «Загорский, сразу же перехожу к делу. Я его сын, хотел бы узнать о состоянии отца, потому что мама толком ничего не сказала». «Я понимаю», — говорит врач. «Первые сутки очень важны, а дальше мы будем следить за динамикой». «Ваши прогнозы?» — уточняю я, хотя знаю, что врачи не очень-то любят давать обещания. «Ваш отец — сильный мужчина, несмотря на возраст», — расплывчато начинает Валерий Павлович. «Я не буду вам давать какие-то гарантии, но пока ваш отец держится стабильно, это уже показатель, хуже ему не становится». «У вас, наверное, в ближайших контактах есть только номер моей матери, но...» «Вы же Тимофей Олегович, правильно?» — перебивает врач. «Ваш контакт тоже есть» тогда, пожалуйста, звоните мне, если будут какие-то изменения. Прошу, я пожимаю руку Валерию Павловичу. Мать сейчас сама не своя. Конечно, Тимофей Олегович, кивает он. Всего хорошего. Врач, конечно, говорил в привычной для их профессии манере, но не лгал. Да и зачем ему это? И пусть прямо ничего не пообещал, но для отца шанс есть. Да и какой там возраст, 60 лет не предел. Я запомнил номер, который мой брат оставил Милене. Сев в машину, достаю смартфон и набираю. Гудок за гудком, они бьют по нервам. Внимательно, алло. Наконец раздается из динамика голос. Ну, здравствуй, Матвей. Отвечаю я. Тимоша. Обращается он ко мне по-дурацки. Мне всегда это казалось какой-то собачьей кличкой. Как дела? «Это лучше ты мне скажи. Почему, как только ты вернулся в город, наш отец оказывается в реанимации, а моя жена с угрозой выкидыша?» А в ответ тишина. Судя по всему, брат не знал ни о чем, что странно. И я-то думал, что он в курсе всего, что происходит с нами. «Встретимся», — наконец предлагает он, и в его тоне больше нет ироничных и веселых ноток. «Давно пора, соглашаюсь я». «Тогда до встречи, брат». И с этими словами Матвей сбрасывает вызов. «Он вообще нормальный. Ни о чем не спросил. Ничего не захотел узнать. Значит, я не ошибся. У него есть свои каналы. И один из них я знаю. Это Рая». Но вопросы все равно остались. И я очень надеюсь, что Матвей не будет изворачиваться. На кону слишком многое. И что самое важное для меня... «Моя семья. Даю голосовую команду. Позвонить Марине. По всему салону разносятся гудки, когда я выезжаю с больничной парковки». «Тимофей?» Сменяются они голосом подруги жены. «Я еду домой. Сообщаю. Будьте готовы. И Милене надо больше вещей собрать». «Тим, я все сделаю, но что с твоим голосом?» Марина обеспокоена и наверняка думает, что дело в Милене. Но нет, просто слишком много всего. Марин, я все расскажу, когда приеду. И спасибо тебе за все.